Глава 18 Лайт, поделись мудростью о пути добра. Подскажи мне, может ли быть благом убийство и сколько стоит жизнь разумного?» Я на мгновение оторвался от контроля окружающего пространства и наблюдения за Дурином. Зомби катил ко входу в черту и огромную шестеренку серебристого металла. Истертые до блеска зубья, трудолюбиво заполированные царапины пара тонн веса. Невдалеке, в холостую, крутился осиротевший вал. Мародерка для гнома — это святое. В зеркальную пленку, прикрывающую нас стелс поля монотонно долбится пыхтящий паровым котлом антуражный робот-ремонтник. Скупо смазанные сочленения двигаются рывками. В затылке торчит разлохмаченный край пластиковой перфокарты — Один из манипуляторов бережно прижимает к груди крохотную масленку. Мир музыкальной шкатулки, в котором мы укрылись от настырного преследования, полностью состоял из древних механизмов, звенящие от напряжения пружины, маятники размером с гору, блестящие валы, величественно вращающиеся в самых неожиданных местах, так и норовили затянуть между шкивами. Шестерни всех возможных форм и размеров. От крохотных, словно муравьи, до гигантских с луну размером, гоняющих по ржавым рельсам небосвода холодный плазмоид местного ультрафиолетового солнца. Все это крутилось, сжималось, опускалось и натужно скрипело. Вся ветвь древо мелко вибрировала, от заунывной мелодии небесных сфер сводила зубы даже у богов. Гигантская музыкальная шкатулка безостановочно крутила нудную колыбельную, валящую с ног большинство биологических видов. Коматозу могли сопротивляться только механоиды, плотно заселившие ближайшие тысячи миров. Последний дар творца вложил в мои мозги полную карту древа, что знатно облегчило нам путь, повысило шансы на выживание и, если кто прознает, добавит нулей в стоимость контракта на мою голову. Кстати, о ценах. Подбросив десяток тысяч совушек в пелену, прикрывающую нас от внимания мясного технобога, я повернулся к Элкилу. Ну, философы утверждают, что жизнь бесценна, но, вспомнив о довольно обширном личном кладбище, я поморщился и пожал плечами. Может, оно и так, но жизнь — штука специфичная. Бывает, так раскорячит, что других вариантов просто не останется. Да и по многим разумным пуля давно плачет. Элкил удовлетворенно кивнул. «Оставь за гранью достойных смерти, возьми обычных верующих. Вот если, убив одного, можно спасти миллионы, это добро?» Я подумала о мальчугане по имени Адольф, любившем петь тонким голосом, рисовать храмы и так мечтавшем стать аббатом. Если бы у меня была машина времени, то смог бы я направить ствол пистолета между его наполненными слезами глазами и нажать на спусковой крючок. Банк! И розовые комки вылетят наружу вместе с затылочной крышкой черепа. Бра. В душе шевельнулся неприятный комок. Но ответ все же был. Дайте мне десяток минут на воспоминания о войне, и я смогу убедить себя в правоте поступка. Хотя Элкил говорил об обычных людях. Вот засранец. Но в любом случае ответ статистически очевиден. Одного на миллион? Скорее, неизбежное зло. Но спасение миллиона — это ведь добро. Ну, да. Если с этой стороны смотреть, то безусловно. Хорошо. Удовлетворенных мыкнул бог и ласково потрепал за ухом устроившегося на его коленях сынка. За последние дни кошак заметно материал набрал духовные силы и не весь как прокачал два десятка уровней. А если нужно разменять одного на тысячу? Я уже начал понимать, в какую ловушку меня загоняют, но вынужденно кивнул. При прочих равных пожертвовать одним ради спасения тысячи – это верное решение. И давай я сокращу логическую цепочку. Даже один к двум – математически верный выбор. Другое дело, что мало кто способен взять на себя ответственность за такое решение. В моем мире даже эксперимент такой проводили. Поезд мчался по рельсам и должен был раздавить группу из пяти рабочих. Невольный свидетель будущей катастрофы стоял рядом с железнодорожной стрелкой, способной перенаправить состав на запасной путь, где долбил землю лишь один человек. Один или пять. Простая математика. Но трудно быть богом. Девять из десяти просто прятали руки за спину, боясь взять на себя ответственность и легко уговаривая себя, что само рассосется. Мол, машинист успеет остановиться, рабочий обернуться и вообще... «Мелкие трусливые души!» — понимающий скривился Элкил. «Значит, мы установили, что убийство может быть благом, а цена жизни не так уж и высока. Один к двум и даже меньше». «Я качну головой. Математик, блин. Не совсем. Тут нет рациональности и строгих формул. Мстя за любимую, можно выкосить взвод подлецов. Мать может отдать жизнь за дитя. Мужчина погибнет, спасая даже чужого ребенка». «Значит, ценностная цепочка примерно такая. Близкие дети, женщины, мужчины. И где логика?» «Нет логики». Скажем, в случае голода мужчины будут жертвовать последней крошкой ради женщин, а те — отдавать свою порцию детям. И когда голод пройдет, окажется, что мужчины погибли, из женщин выжила только четверть, зато полная деревня расетичных детей. Некому пойти на охоту, вспахать поле, защитить дом. В конечном итоге все умрут. «Так?» Так, и это правильно, как ни странно. Элкил задумался, сузил глаза. Его руки заботливо поглаживали свернувшегося клубком кота. Затем Бог повернулся ко мне. То есть спасение малолетнего сына есть высшее благо? Нехорошая чуйка царапнула мое адамантовое сердце. Прищурившись, я подозрительно уставился на Элкила. Сверкающие угли его глаз выжидающие тлели в глубине капюшона. Развивающиеся полы плаща гоняли вокруг привычную ауру страха. Однако только теперь я понял, что меня напрягало. В последние дни аура морозной жути приобрела отчетливые нотки смущения. Такого, что даже охранные пауки таскали погибших товарищей к крохотному алтарю Элкила с раскрасневшимися от стыда щеками. Я создал настольную лампу божественного света и направил абажур вглубь темного провала капюшона. Страшным оскалом назгуло меня не испугать, а вот мельчайшие оттенки эмоций на его лице я бы очень хотел увидеть. — Так, братишка, а все ли ты мне рассказал? Внутренний таймер противно задребезжал ржавым будильником. Магический функционал... Прилагающийся к интерактивной карте Творца не поражал гибкостью настроек. Может, для уха огненного саламандра этот звук приятен, мне же он режет нерв. Ну да ничего. Главное — это уникальные возможности, которые открываются владельцу приложения Атласа Скрытых Дорог. Время. Божественные органы чувств позволили ощутить, как лист древа тяжело колыхнулся на ветру ярящегося хаоса и на мгновение соприкоснулся со своим соседом. Заискрили внешние щиты, натужно заскрипели небесные сферы, водоворотом забурлила ржавая мана музыкальной шкатулки и по закону сообщающихся сосудов хлынула в более разряженный мир. Порождая легенды, обе микровселенные захлестнула волна крохотных катаклизмов. Тут и там хлопали стихийные порталы. Пробуи пространство уносили разумных строения, механизмы, взамен щедро одаривали, равноценными по массе объектами. Чаще всего бесполезным мусором, но в принципе прилететь могло все что угодно. От дракона до Атлантиды. 12 секунд на переход!» Привычно оглядываюсь. «Ничего не забыли?» «Мои боги, немногочисленные герои-свиты, укрылись в чертогах. Все добро заранее собрано и закинуто туда же. Судя по докладу Берримора, прихватили даже десяток тонн попавшихся под загребущую руку сплавов. Механические миры иногда порождают реальные раритеты. Казалось бы, не грамма магии, но поди ты объясни это, искри, его. а Она вовсю подталкивает разумных к творению». Правда, критичное большинство довольно умело учится игнорировать жар беспокойного пламени. Живут, как все, недоуменно косясь на буйных, в глазах которых ярко сверкает отблеск первоогня. Щелчком пальцев снимаю поле скрыто, сворачиваю стационарные системы охраны и обороны. Лишние помехи при перемещении мне не нужны. Да-да, привычное многим. Переведите ваши приборы в режим полета. Реально мешает. Перемещение между мирами требует максимальной концентрации и осторожности. Велик шанс потерять себя. Ведь стихия ждет, радостно виляя хвостом при каждой встрече. И едва почуяв слабину, способна ухватить за штанину и сбить переход. Поле схлопнулось, пропуская вовнутрь монотонно долбящихся роботов-ремонтников. «Ну, простите, братцы, я вам ящик в Эдехе в подарок оставил. Мне минус в карму не нужен, маленьких не обижаю. Вы только не подеритесь». Теперь местный технобог может нас почуять, но вмешаться вряд ли успеет, да и не захочет. Игра у него идет тонкая, на грани фола. Роботы чаще всего матеры атеисты. Вот и приходится местному высшему прикидываться всемогущим рандомом, вмешиваясь лишь изредка и кося под генератор случайных чисел. Таймер тревожно звякнул третьим звонком. Торопливо осеняю себя кругом у Робуроса, и волевым толчком активирую нативный конструкт. Прыжок! Дистанция смешная, хотя точность требуется запредельная. Листья скребутся краями, шрамируя астрал. Вот-вот на долгие годы они вновь разойдутся в пространстве. Другое дело, что таких миров на ветке сотни тысяч. И владеющий атласом всегда найдет возможность срезать дорогу, оторваться от погони или просочиться контрабандой в закрытый лист. Родная стихия порталов едва успевает ткнуться в меня теплым носом. Рядом щелкают жадные челюсти чего-то огромного, лениво пасущегося в пустоте. «Поздно!» Мои размазанные по вселенной координаты наконец-то синхронизируются, сходясь в одну точку. «Переход!» С дурацким спецэффектом прибывшего терминатора я с хлопком и вспышкой материализуюсь в очередном мире. Специально написанный для такого случая автономный псевдоинтеллектуальный скрипт торопливо выполняет пункт за пунктом, запуская заложенные в него директивы. Активация персональных счетов. Щит разума. Статус зеленый. Выход на полную мощность через 0,23 секунды. Универсальный щит, статус зеленый, прочность 5 миллионов сов. Потери при накачке накопителей конструкта 4%. Рекомендация создать внешний кристалл-аккумулятор. Материал бриллиант от 70 карата, гранка бриолет, частота VS1+. Абсолютный щит, статус зеленый, зарядов 1. Физический щит, статус зеленый, емкость 150 МДЖ. Магический щит, статус желтый, емкость 29 992 871 универсальных единиц маны. Внимание! Мир без магии, обнаружена утечка энергии. Окружающая среда абсорбирует манопоток со скоростью 14 882 условных единицы в секунду. Рекомендация – покинуть локацию, создать локальную свертку пространства, либо прикрыться щитом высшего порядка. Высший щит. Статус зеленый. Баланс 1000 единиц веры Творца. Подпитка из внешнего накопителя. Активация конструктов ближнего контура. Контроль констант окружающего пространства. ОК. Физические параметры мира жестко зафиксированы. Не забудьте снять блокировку после покидания локации, не стоит порождать аномалии. Постановка помех для систем поиска, сканирования и наблюдения. ОК. Выход на расчетную мощность через 409 секунд. Генератор белого шумопространственных координат ОК. Стандартные переходы в радиусе 70 метров заблокированы. Блокировка астрала ОК. Пленка между мирами Яви, Прави и Нави утолщена на два порядка. Система пассивного и активного наблюдения ОК. Угроз не обнаружено. Фильтрация воздушной среды ОК. Степень очистки Абсолют Плюс. Дыхательная смесь получила дополнительные целебные свойства. Постановка на боевой взвод атакующих конструктов. Мясорубка плюс — на предохранителе, Асинхронный портал — ожидает ввода координат. Умри — волевой посыл на предохранителе, Боевая форма — развернута в подсознании. Строки логов бежали, пожирая миллисекунды и десятки тысяч невозвратных очей веры. «Все имеет свою цену, в том числе безопасность или ее иллюзия. Я напряженно ждал». Первые мгновения после перехода самые стрёмные. Ты практически беззащитен, а окружающее пространство покрыто туманом войны. На глаза падает посидевшая челка, мгновенно потерявшая меланин после осознания факта, что именно щелкнула пастью за моей спиной в момент перехода. А чешуясь, разве бывают живые организмы такого размера? Восстанавливает цвет волос, зло скалюсь хаос, я тебя упорядочу. Будь ты не ладен со всеми своими жнецами, малыми, средними, большими и охренеть, какими огромными!» Рядом беззвучно падает аппарель чертогов. В жидкую грязь нового мира десантируются бойцы пантеона. Перебирают лапами прокачавшиеся до трех шестерок пауки, спеша занять места во внешнем контуре. Громыхает закованный в мифрил дурин, жадно водя по сторонам стволом шестиствольного пулемета. Жмущаяся к его спине Бранка держит в руках сменную ленту с драгоценным адамантовым боеприпасом. Характеру зомби от настоящей русской женщины, готовой подпереть раненое плечо и подавать мужу патроны, даже когда весь мир против него. Элкил и авось демонстративно деловиты и насторожены. Лишь тихонько звенит пространство от сжатой в пружину запредельной энергии. Торопливо минируем все вокруг. Фантазия чудит, в деле гадости ближнему своему мы скоро достигнем просветления. Запитав энергии и аккуратно уложив под мох крохотный росток пещерной лозы, я улыбнулся. Пусть никто не уйдет обиженным. Сверяю с Атласом. Уж не знаю, откуда у него метеоданы, но, судя по сводке, следующий порыв будет через 14 часов. И имеет третью категорию силы. Это солидно. Качнет целую ветвь, что позволит нам прыгнуть на соседнюю. Оттуда быстрый возврат на ярус и комфортный переход на уровень выше. Рубим хвосты, как профессиональные нелегалы. Слишком уж их много развелось, аж волосы на загривке встают дыбом от многочисленных взглядов, направленных в спину. За последнюю неделю мы прошли 6 ярусов и умудрились добраться до десятого. Пару раз упирались в засады, прорывая сквозь них сходу вперед и напролом. Есть ощущение, что кого-то даже привалили. Вокруг нас кружат слуги сто единого, лениво труся по следу и временами, перекрывая наиболее очевидные векторы. Приходится импровизировать, прыгая по ветвям и удостаиваясь аплодисментов от настырного высшего бога обезьян. Кстати, задолбал этот гад, скачут следом, только что кизиками не кидается. И поди его тронь, там уровень в небеса, только похоже, что башня у него слегка перекосила. Может, паства впала в дикость, заодно форматнув мозги своему богу? Кто знает. После пары боев с гвардейцами канцлера пыл его подчиненных слегка подостыл. Теперь они держатся в стороне, прокачивая навык следопытов и знатно действуя на нервы. Да и гадят крепко. Прямо вот божественно крепко. Уходя вперед на обгон, засевая пространство убойными проклятиями, будя и раздражая стражей мест силы, оставляя на пути скрытые растяжки пентаграмм, начертанных жертвенной кровью на фундаменте уровня, стенах, а иногда и вовсе на потолке. Мало приятного, когда с небес на тебя обрушивается рунная капля плазменного кружева Альгиз. Да еще не метрового диаметра, как в исполнении моих паучков, а раз в десять больше. И хоть ярости и самопожертвования в ней нет, но кровь чистой души и несколько лямов энергии заставляют относиться к таким сюрпризам со всей серьезностью. Фейка уже давно перестала летать на разведку. Сидела на моем плече, нахохлившимся попугаем, да зло крутила головой, мечтая о месте. В крайнем вылете ее ловко подловили, туго стянув сеткой божественного конструкта. Плазменные жгуты исполосовали хрупкое тело ритуни, сминая крылья, ломая руки и превращая фейку в беспомощную гусеницу, прибитую к оскверненному хаосу алтарю. Богиня решила поиграть в разведчицу, держась до последнего и желая побольше узнать о наших преследователях. Какие уж к ней применяли меры дознания — Фейка не распространялась, но не прошло и часа, как она воспользовалась эвакуатором из арсенала умений пантеона и перенеслась в бутон своего цветка жизни. Повезло, что ее они восприняли всерьез и не забили пространство помехами. Теперь щеки богини украшала клетчатая сетка шрамов, а с лица не сходила гримаса ненависти. Элкил позволял себе больше. Он частенько покидал ядро группы, кружа вокруг, надеясь подловить кого-то из преследователей. Один раз пропал даже на сутки и с тех пор ходил, погруженный в тяжкие думы. По его информации выходило, что гонит нас не одна группа интересантов, а как минимум две, причем конфликтующие между собой. Зверобоги от сто уже знакомые нам, и пару разбитые. И группа наемников, идущая столь умело, что кроме передовой пары никого засечь не удалось, а может их реально двое. Воспоминание прерывает успокаивающая трель отработавших конструктов. Все норм, угроз не обнаружено. Понижая уровень тревоги, начинаем обустраиваться на месте. В этот раз готовимся особо тщательно. Дурин любовно маскирует колпак мифрилового дота, прикопанного в трехстах шагах от стоянки. Хищные рыло пулемета скрыто за полем иллюзий. Многочисленные артефакты повышают потенциальную выживаемость огневой точки. Пауки зарываются в грязь, оставляя снаружи только бусины внимательных глаз. Овось, высунув эту усердия язык, засеивает пространство кластерами составного конструкта. Мечтая, чтобы супостат намотал на ауру как можно больше фрагментов. Бахнет так, что могут и те не обидеться, хотя у нас вроде как блат. И лишь Элкил задумчиво подбрасывает веточки в костер, вспоминая былое и наглаживая притихшего сынка. Вскоре довольно улыбающийся авось вернулся в чердоги, дабы шепнуть перед ужином пару ласковых слов статуи богини жизни. Действие стало уже ритуальным, и, как бы ни странно это ни звучало, нравилось обоим. Внимание, оказываемое скульптуре, постепенно размораживало окаменевшую в оковах вечности душу. Присев рядом с костром, я с интересом покосился на странную фенечку, которую Алкил уже с полчаса вертел в руках. Почерневшая от времени косточка — обвитая сухими травками с ажурной резьбой. Тонкое кружево конструктов впечатлило, объем, залитый в артефакт силы, заставил меня удивленно поднять бровь и посмотреть на бога зла. «Это то, о чем я думаю?» Элкил качнул капюшоном и бросил фенечку в огонь. Полыхнувшие травки выбросили легкое облачко ароматного дыма. «Ты только принюхайся!» шепнул бог, и мое придавленное ментальным приказом тело послушно втянуло в себя воздух. Занавес. Пришел в себя от резкого прострела головной боли и тысячи злых иголок, впившихся в вынемевшие руки. Ощущение опасности и близкие голоса заставляют напрячься. Стараясь не выдать себя, усилием воли гашу боль и разгоняю кровь по телу. Сделав веки односторонне прозрачными, и, вынеся повыше точку обзора, оглядываю место стоянки с видом от третьего лица. М да Картина маслом. Я вешу в позе Христа, прибитый к дереву гвоздями розового металла. Под ногами кровавая пентаграмма, отделяющая меня от потоков силы. На груди живой амулет — гадкое порождение продавшихся хаосу друидов — Черная гусеница жадно жрет силу, надежно дублируя действия пентаграммы. Вокруг валяются изломанные тушки дохлых паучков. Созданный Элкилом алтарь воскрешения остался в чертогах, так что реинкарнация стражем не грозит. Обвинять арахнидов бесполезности не стоит. Судя по прожженной до фундамента поляне, боя не дать успели. Да только не их вина, что по нашу душу прибыл полноценный десяток наемников-боголовов. Да и уровни у них такие, что я невольно дергаю уголком рта. Ни хрена себе мы засаду устроили. Где были мои мозги, откуда столько наивности? Вон. И стоящий невдалеке Элкил едва подсвечивает капюшон потухшим взглядом. Как он там говорил? Пара наглых ублюдков? М да. Стоящий рядом с ним бог Дендроид, судя по уровню глава десятка наемников, также недовольно кривит губы. Протягивая Килу сверкающий кристалл души, он скрипит сухой щель рта, едва сдерживая раздражение. «Твоя оплата, как и договаривались. Дернул же меня хаос, поклясться именем его. Ведь тысячу лет клятва не работала и тут на тебя Полыхнула сила силой, гниль ему в корень, подтверждая сделку». Молись теперь Создателю и вали отсюда. Мы и так практически в ноль сработали. Хоть и служим хаосу, да разрушится все упорядоченное, но и нам душа твоего сына досталась не бесплатно. Сила щедра, но и плату требует душами по весу. Элкил бережно принимает кристалл и торопливо прячет его в инвентарь. Теперь, чтобы не ни произошло... Но свой кусок радуги он у судьбы откусил. «Чего ждешь? Вали давай!» Голос наемника нетерпелив, даже я со всеми погасшими конструктами чувствую, как напрягается пространство, готовясь открыть портальное окно. «Прибывает наниматель?» Ловлю осторожный взгляд Алкила и едва заметно качаю головой. «Нет, не сейчас. Рано еще. Во-первых, хрен мы там справимся, а во-вторых, нужно собрать больше информации». План И, прорыв бойцов снаружи, дабы погасить генератор помех и дать мне возможность уйти порталом. Дендроид окончательно теряет терпение. Открыв за спиной Элкила арку перехода, он мощным пинком футболит бога в темный провал. Наемник Хаосид 400 уровня может себе позволить такие всплески эмоций. Но и мой бог зла не пальцем деланный. В чужой портал нырнет только идиот. «Расфасуют тебя на выходе по молекулам, кропотливо раскидав по разным мирам, никакой доктор не поможет». В последний момент Толки ловко перекрывает чужую арку своей и уходит по одному ему известным координатам. Дендроид зло скрипит, поминая порядок и хаос, совыкупляя их и так, и этак. Прибывшего нанимателя встречает без особого почтения. «Принимай щенка и гони плату восьмилапая». «Ваши игры в песочнице меня изрядно утомили, чертовы ясли их порождения!» Ш -ш -ш. «Мы же договаривались, что он будет стоять в позе высочайшего почтения!» Знакомый голос заставляет меня вздрогнуть. Воспоминания из прошлой жизни догнали меня в божественной сути и окатили волной фантомного парализующего страха. «Лос! Беременного червя тебе в дупло! Сама гни его, как тебе нравится! Мне нет дел до ваших извращений!» Поза оговаривалась в разделе «Пожеланий!» «Изучай контракт до подписания! Где Адамант? Шесть тысяч карат чистого металла!» «Ах!» Мой поплывший взгляд теперь явственно различает паучиху. «И, честно говоря...» С высоты новых реалий она выглядит не столь уж пугающе. Видали мы богов и покруче. 140 сороковой уровень. мифриловые когти, паучье тело в ауре сверкает десяток запутанных конструктов. За тысячи лет фальшивой истории можно было прокачаться и получше. Лос зло шипит. С нервно потягивающихся жвал капает ядовитая слюна. Но против ухмыляющегося наемника ее панты не играют. Наконец она сдается и запускает руку в сумку на брюхе. Покопавшись секунду, достает за волосы смутно знакомую голову темноликой богини. Лицо Дроу искажено болью, из широко распахнутых глаз тянутся густые слезы. «Элистрия! Дева танца, дочь Лос, призванная мной богиня!» «Вот! Полтора килограмма адаманта внутри глупой головы, решившей обхитрить судьбу и спрятавшей душу там же, где и разум». «Теперь вот наслаждается усеченным бытием!» Паучиха протянула наемнику голову дочери. Лицо дендроида пересекли задумчивые морщины. Он всмотрелся в искаженное лицо, глядящее на него с животным ужасом. «Хм, а это занятно. Может изгодиться на что-то. Подтверждаю принятие второй части оплаты и полное погашение обязательств нанимателем». Паучиха удовлетворенно поджала когти, глубоко сдирая дёрн. Жадностью посмотрела на мою связанную тушку, но смогла удержать себя в лапах. Облизнув черным языком тонкие губы, она вновь обратилась к дендроиду. — Тогда и ты. Выполни свою часть договора. Мне нужен росток срезанного мира. Мой друмир... «Именно я должна стать его высшим богом. Я переиграю их всех. Я расставлю глупых богов вдоль аллеи, согнув в мучительном почтении и заполню их слезами глубокий водоем». Наемник скривился. Из трещины на его стволе брызнула смола. Уважение к разборкам низкоуровневых нубов он не испытывал и вполне мог позволить себе поворчать. «Друмир, ну надо же, как солидно звучит! А по факту кривая подделка, размером с пылинку, на мгновение упавшую на крону древа! Ох уж мне эти ясли!» Дендроид приблизился ко мне, пересек черту пентаграммы на земле. Я, наконец, смог почувствовать его реальную мощь. «Хаос побери!» «Да я перед ним как лучник против танка! Где у этой твари смотровая щель? Куда всадить стрелу?» Наемник вытащил из воздуха небольшой горшочек, как сверхновая, сверкающий силой Творца. Сухое дерево за моей спиной заколыхалось, позабыв о своих размерах, почтенном возрасте и неумении передвигаться. Все, что ему и тысячам ему подобных страстно хотелось, это добраться до горшочка и пустить там корни. Даже сам Дендроид жадно сглотнул и с трудом оторвал взгляд от собственного сокровища. «Прах древа, слава мне! Росток не может противиться его зову! Приди же, к тебе взываю!» Я напрягся, готовясь выдернуть из коры бутафорские гвозди и пойти на прорыв. Друмир я никому не отдам и погибнуть права не имею. Однако ничего не шевельнулось в моем инвентаре. Крохотный росток Друмира все так же лежал в своей ячейке, даря тепло и придавая безумную мотивацию на борьбу. Хоть с хаосом, хоть с ее порождениями. «Не понял!» — дендрот недоуменно уставился на горшочек. Затем поднес его к себе, даже понюхал, с трудом оторвался, потряс головой и торопливо спрятал ценный ингредиент в пространственный карман. Вытащив наружу хрупкое на вид пенсне, он щелчком вставил его в глаз и внимательно уставился на меня. «Ну-ка, посмотрим!» — Скрипнула проклятое дерево и нагло зашарило взглядом по ячейкам моего инвентаря. «Мусор, мусор, еще нубский мусор. Хм, а это неплохо, сам потом отдаст. Ага, вот оно. И чего же ты не идешь на грядку к папочке?» Наемник протянул увитую корнями руку и запустил ее прямо в мой инвентарь. Сверкнувшее на его пальце кольцо рассыпалось пылью, заставив дендроида зло помянуть стихии. Меня на секунду парализовало, словно филиппинский хирург по-живому засунул мне руку в живот и запутался там в кишках. Я с ужасом наблюдал, как дендроид с довольной миной извлекает наружу росток друмира, как подносит его к глазам и как улыбка. На его лице сменяется изумленным оскалом. Вот он брезгливо роняет росток на землю, и одним движением тяжелой ступни давит его в древесную кашу. «Ох!» Кажется, мы с Лос выдохнули одновременно. Дендроид же ерится, брызгая слюной, роняя желуди с гривы лиственных волос. «Подделка! Жалкая подделка! Контракт не закрыт! Мочу хаоса вам в грунтовые воды! Взять этого ублюдка, вытянуть из него душу и узнать все: От полной цепочки породившего его ДНК до кармического груза будущих перерождений! Всё!» Ищетолком не осознав происходящее... Я рванулся вперед на ходу, пригибаясь и сгребая с земли мелкое крошево уничтоженного ростка. Быть может, его еще можно восстановить. «И что значит подделка? О чем вопит этот проклятый бог?» Прикрывая мой рывок, с ближайшего холма истерично заработал пулемет, насыщая пространство пулями с адамантовым сердечником. «Расточительно, дорого, но других вариантов у нас нет. Спасибо тебе, дурин!» На пределе чувствительности где-то вне зоны искажения координат хлопнул портал, выпуская наружу засадный полк из бойцов моего пантеона. Только зря они это. «Не справиться нам, никак не справиться!» Воля дендроида прижала меня к земле. Дюжины плетений обрушились со всех сторон, щедро кастуемые десятком наемников. Мои щиты схлопывались один за другим. Я завяз, раскорячившись в воздухе, в позе Д'Артаньяна. «Дежавю!» Словно в первый день моей эпопеи в пещере Грыма. Только на этот раз все будет гораздо грустнее. Я бился, как попавшая в сети муха. Сети стягивались все туже, с хрустом ломались кости, воздух выдавливало из легких. Лицо разъяренного дендроида медленно приближалось. В кроне ближайшего дерева мелькнула надоевшая на морда бога обезьян. Безумно улыбнувшись, божество взвесило в руке тяжелый адамант орех. Бросок и выпущенный со сверхзвуковой скоростью снаряд в кровавую пыль разносит мою голову. И на том спасибо. Едва успеваю подумать я. Занавес. Внимание! Вы погибли окончательной смертью. Реинкарнация божества Невозм... Эр... Активация пророчества. И будет у него названный брат-близнец, вскормленный молоком его матери. Имя ему Лаит лик его второй, и умрут они в один день. Внимание! Ожидайте заката светила. Если до окончания светового дня ваш названный брат останется жив, вы будете реинкарнированы вместе своей силы. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Конец девятой книги.